Мирен разбил временный лагерь на приличном расстоянии от деревни. Трупы Луо скоро начнут разлагаться на солнце, и местность станет непригодной для обитания. Когда Таита и девочка приблизились к лагерю, Мирен торопливо пошел им навстречу. — Рад видеть тебя, маг. Я думал, этот чертенок тебя прикончил, — крикнул он. Фен спряталась за Таитой и вцепилась в его ногу. Мирен подошел к ним. «Клянусь раненым глазом гора, от нее несет. Я это чувствую даже отсюда». «Говори потише», — приказал Таита. «Не обращай на нее внимания, даже не смотри на нее, иначе ты уничтожишь все плоды моего труда. Иди в лагерь и предупреди всех, чтобы не смотрели на нее и не пугали, и приготовь для нее еду». Итак. «Нам предстоит укротить дикую кобылку?» Мирен печально покачал головой. «О нет, ты недооцениваешь нашу задачу», — ответил Таита. Таита и Фен сели в тени большого дерева посреди лагеря, и один из поваров принес им еду. Фен осторожно попробовала лепешку из дуры но после первых нескольких глотков принялась жадно есть. Потом обратила внимание на куски дикой утки. Она так быстро заталкивала их в рот, что подавилась и закашлялась. «Вижу, тебя следует научить хорошим манерам, прежде чем сажать обедать с фараоном», — заметил Таита, глядя, как она своими черными зубами обгладывает кости. Когда тощий живот девочки так раздулся, что грозил лопнуть, Таита подозвал на Наконта. Тот, подобно большинству остальных, наблюдал за ними издали, но подошел и присел на корточки. Фен теснее прижалась к Таите и подозрительно смотрела на огромного черного человека. «Спроси у девочки, как ее зовут?» «Я уверен, она говорит на Луо», — приказал Таита, и Наконта, обратившись к девочке, произнес несколько слов. Ясно было, что она его поняла, но лицо ее напряглось, а губы упрямо сжимались. Наконта еще некоторое время пытался добиться от нее ответа, но Фен не сдавалась. «Приведи...» Одну из пленных женщин Луо, велел Таита на конта. Тот ушел и вскоре вернулся, таща за собой воющую старуху Луо. Спроси, знает ли она девочку, сказал Таита. На конта пришлось прикрикнуть на старуху, чтобы та перестала завывать и плакать. Но, наконец, Луо заговорила и говорила довольно долго. «Она ее знает», — перевел Наконта. «Она говорит, что эта девочка — дьявол. Ее прогнали из деревни, и она жила в лесу поблизости. И это она навлекла на племя злое колдовство. Они верят, что это она наслала тебя перебить их мужчин». «Значит, девочка не из этого племени?» — спросил Таита. Старуха злобно отрицала такую возможность. Нет, она чужеземка. Одна из женщин нашла ее в болоте. Девочка плыла в маленькой лодке из папируса. Наконта описал папирусную колыбель, какие египетские женщины плетут для младенцев. Женщина принесла дьяволицу в деревню и назвала ее Конаманзи, та, что из воды. Женщина была бездетна, и поэтому муж отказался от нее. Она взяла чужую девочку к себе, должным образом убрала ее отвратительные волосы и покрыла белое, точно у рыбы, тело глиной и пеплом, чтобы защитить от солнца и насекомых, как влит обычай и приличия. Она кормила девочку и заботилась о ней. Старуха с явным отвращением посмотрела на Фен. «А где эта женщина?» — спросил Таита. «Умерла от неведомой болезни» которую дьяволица вызвала своим колдовством. Поэтому вы прогнали ее из деревни? Не только поэтому. Она принесла много других несчастий. В тот год, когда ее принесли в деревню, не стало воды и болота, наш дом начало сохнуть и умирать. Женщина закашлялась от гнева. Она наслала на нас болезнь, от которой слепли дети. Сделала многих молодых женщин бесплодными, а мужчин бессильными. «И все это один ребенок?» Наконта перевел ответ женщины. «Она не обычный ребенок. Она дьяволица и колдунья. Она привела наших врагов в тайное место и помогла им победить нас, как помогла вам напасть на нас». Тут впервые заговорила Фен. Голос ее был полон горечи и гнева. «Что она сказала?» спросил Таита что эта женщина лжет. Она ничего подобного не делала. Она не умеет колдовать. Она любила женщину, которая стала ей матерью, и не убивала ее. Старуха ответила на это не менее гневно, и они обе принялись кричать друг на друга. Какое-то время Таита, забавляясь, слушал их, потом сказал на конта: «Отведите женщину в деревню. Она не пара девочки». Наконта рассмеялся. «Ты сделал своим новым любимцем львенка, старик. Нам всем следует опасаться ее». Как только они ушли, Фен успокоилась. «Идем», — позвал Таита. Она поняла, если не слова, то его желание и сразу встала. Когда он пошел, она побежала за ним и снова взяла его за руку. Этот жест оказался таким естественным, что Таита был тронут. Девочка заговорила так непосредственно, что маг отвечал ей, хотя не понимал ни слова. Он сходил к своей сидельной сумке и достал набор медицинских инструментов. И задержался только для того, чтобы сказать Мирену «Отправь Нонту за остальными, пусть люди и лошади выйдут из болота и придут сюда» оставь с нами на конта, он наши глаза и наш язык. И по-прежнему, ведя за собой фен, Таита зашагал вдоль берега болота и шел, пока не отыскал среди тростников открытый участок чистой воды. Зашел по колено и сел в теплую воду. Фен с интересом следил за ним с берега. Когда он стал горстями плескать воду себе на голову, Она впервые за все время рассмеялась. «Иди сюда», — позвал Таита, и она без колебаний прыгнула в воду. Мак усадил ее между коленями спиной к себе и полил водой ее голову. Маска из грязи начала растворяться и потекла по шее и плечам девочки. Постепенно из-под нее начали появляться участки бледной кожи, искусанной вшами. Когда Таита попытался смыть с ее волос всю грязь, смола не поддалась его усилиям. Фен задергалась и запротестовала, когда он принялся тянуть ее за волосы. Хорошо, этим займемся позже. Он встал и принялся растирать дикарку горстями песка, набранного с дна водоема. Она засмеялась, когда он пощекотал ей ребра и попробовала убежать. Но ее намерение было не очень серьезным. Когда маг поймал ее и потянул обратно, она продолжала смеяться. Ей нравилось его внимание. Наконец, сняв поверхностный слой грязи, Таита достал из медицинской сумки бронзовую бритву и занялся головой девочки. С величайшей осторожностью он сбривал спутанные волосы. Она переносила это стоически даже когда бритва оцарапала ее до крови. Таите приходилось часто останавливаться и править лезвие. Волосы падали клочьями, и постепенно обнажился бледный череп. «Какие у тебя большие уши!» — воскликнул Таита. Лысая голова казалась чересчур большой для тонкой шеи, уши торчали, как у слоненка. «С какой стороны и при каком свете на тебя не гляди?» Все же ты очень уродливая малышка. Она угадала ласку в его тоне и доверчиво улыбнулась, показав зачерненные зубы. Таита почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, и сам себе удивился. Когда ты последний раз находил хоть одну слезинку, старый дурак? Он отвернулся и протянул руку к сосуду, В котором содержалась особая мазь. Смесь масел и трав, лекарство от любых порезов, ушибов, ссадин и других напастей. Он втирал мазь девочки в кожу головы, она притулилась к нему и зажмурилась, как котенок, которого гладит. Он продолжал негромко говорить, и девочка время от времени открывала глаза, смотрела ему в лицо и снова закрывала. Когда он закончил, Они выбрались из воды и сели рядом на берегу обсыхать на солнце и ветерке.